Глава седьмая. Макс. «Так значит, это не шутка?» спросил я. Вовка решил проигнорировать мой вздох разочарования и продолжил. «Конечно нет, дружище, ты же видел мою Натусю. Она просто прелесть, огонь девушка. Если я упущу эту знойную красотку, то зачем дальше жить?» Я бросил взгляд назад через плечо на сидящую на кровати незнакомку. Как ее звали, кажется, Оля или Маша, неважно. Она прекрасно понимала, зачем я привел ее к себе, но все еще строила из себя недотрогу. Будь она той, за кого себя выдавала, то не пошла бы в бар, не познакомилась бы там с первым встречным и не уехала бы с ним оттуда. «Володя, мне иногда кажется, что ты идиот», — не выдержал я. «А может, не кажется». Отвернулся, взял со стола приглашение на свадьбу и повертел в руках. «Вы знакомы сколько? Два месяца? Меньше? Что ты знаешь об этой Наташе?» «Я знаю о ней достаточно, чтобы понимать, что хочу провести с ней всю свою жизнь», — твердо сказал друг. «И вот он не давал мне надежд на то, что он может передумать». «Ты понимаешь, во что хочешь вляпаться?» «Понимаю, Макс, и очень этого хочу». Я выдохнул и отшвырнул от себя карточку. «Я тебя не узнаю». «Я все еще твой друг?» заверил он. «Просто перехожу на новый уровень. Я влюбился, Макс, влюбился по-настоящему, понимаешь? Никто меня не хомутал, не загонял под каблук. Я просто хочу сделать счастливой одну конкретную женщину. Ее зовут Наташа. А если тебе надоест, через месяц, год, два... «Я должен попробовать», твердо сказал друг. «И знаешь, все эти лозунги, типа «Свободу семиизвержения, которыми мы руководствовались в институте, это весело, конечно, и прикольно. Ну, я повзрослел. Я понимаю, кивнул я, бросив очередной взгляд на гостю. Ну, ты же мог попробовать пожить с ней просто так, да? Кто тебе мешает? Я же не против твоей Наташи и твоих отношений с ней. Я просто не понимаю, зачем нужно всаживать столько денег в торжество и связывать себя обязательствами. Ты еще молод, Вова. Давай я сам решу, нужно мне это все или нет, ладно? Его голос наполнился сталью. Скажи, ты придешь или нет? «А если нет, я отлично сэкономлю, и, может, у нас даже хватит денег на свадебное путешествие». «Я знаю, как тебе сэкономить», — не удержался я. «Отмени свадьбу, брат». «Радов, я сделаю вид, что не слышал. Так ты придешь? Я беззвучно выругался. «Конечно, приду. Как я могу оставить тебя в такой беде?» «Отлично», — обрадовался Вовка. «Ставлю плюсик напротив твоей фамилии». Сейчас буду обзванивать остальных. До Каринки не дозвонился, наберу-ка ей еще раз. Она приедет, мой голос неожиданно дрогнул. Пусть только попробует не приехать. Мы несколько лет с ней не виделись. Судя по фоткам в Инстаграме, моя мелкая выросла настоящей красоткой. Я до боли сжал челюсти. Друг был неправ. Его младшая сестра всегда была красоткой. Следить за ее жизнью после ее отъезда — единственная слабость, которую я себе не позволял. «Ничего интересного там для меня не было». Ее парень — спортсмен. Надо будет спросить, не собирается ли она притащить его с собой». Довольно хрюкнул Вова. «Мне пора», — хрипло произнес я. «Нужно идти». «А, ладно, до связи», — беззаботно воскликнул он. «Скоро увидимся». «Да». Я скинул звонок и с трудом, нацепив на лицо вежливое выражение, повернулся к гости. Девушка сидела на краю кровати, закинув ногу на ногу, хлопала длинными накрашенными ресницами и улыбалась. Она больше не изображала невинность, смотрела на меня зазывно и не скрывала своих желаний. Еще одна маленькая лгунья. Как же хорошо, что мы с ней больше никогда не увидимся. Серьезных отношений я не заводил с момента отъезда Карины. Черт, я опять о ней думаю. Ненавижу это состояние. Что такое, красавчик? Спросила девица, облизнув губы. Каждый раз, когда одна моя знакомая появляется в моей жизни, все идет наперекосяк, тихо ответил я, приближаясь. Мои слова о другой женщине ничуть ее не смутили. Иди сюда, сейчас снимем это проклятие, улыбнулась она.